Событие 26. Пётр Дмитриевич Пожарский сидел в лавке ювелира и в упор разглядывал того. Это был уже третий ювелир, к которому он зашёл. Два предыдущих ему не понравились. Они были и евреи, но дело не в антисемитизме. Они откровенно пытались его надуть, то ли из-за того, что он молодой, то ли из-за того, что богатый, то ли из-за того, что русский. Он так им обоим и сказал, дружелюбно улыбнулся. и пошёл к третьему. Звали его Лукаш, и был он чех. Причём Лукаш полностью соответствовал своему имени, то есть был очень светлый блондин. "Пан Лукаш, вы давно покинули Богемию, и где вы там жили?" начал с неожиданного вопроса Пётр. "Давно. Мне сейчас 40 лет, а выехали мы из Праги, когда мне было 20". Ювелир ностальгически закатил глаза. "Да, Прага красивый город. Астрономические часы, Старомецкая площадь вообще шедевр. Как же вы променяли такой красивый город на Нижний Новгород? С судьба так было угодно, господин князь. А вы были в Праге? В глазах ювелира блеснула слезинка. Был, сказал старый генерал и понял, что ляпнул ерунду. Пётр Пожарский там быть просто не мог. Пан Лукаш, а вы не собираетесь вернуться туда? Сменил тему княжец. Если бы у меня было много денег, я бы подумал. Но к чему это? Вы ведь пришли сюда не для того, чтобы поговорить со мной о Праге. Слезинка высохла. Я придумал пару вещщичек и хочу, чтобы вы их сделали. Есть правда проблема. Когда вы их сделаете, то на них возникнет такой спрос, что вы сможете стать самым богатым человеком в мире. Вы придумали волшебную палочку, усмехнулся ювелир. Вы правильно догадались, пан Лукаш. Я придумал палочку, но не волшебную, а пишущую, и ещё чернильницу, из которой не проливаются чернила. Вы шутите, господин князь? Это невозможно без волшебства. Ювелир решил, что перед ним всё же мечтательный подросток, и поскучнел. Подождите, расстраиваться, пан Лукаш, уловил смену настроения Пётр. Просто поверьте на слово. Будет ли спрос на чернильницу непроливайку? Чернила не будут проливаться, даже если чернильницу перевернуть. Решил подыграть мальчику ювелир. Ни при каких переворотах не прольётся ни капли. И предвидя ваш следующий вопрос, отвечу. На ней нет крышки. Пока я это не увижу, я не могу сказать, будет ли на неё спрос. Ушёл в оборону Чех. Вот. Тут начинаются сложности. Вы сделаете, предположим, 100 чернильниц и очень выгодно их продадите. Но об этом знают другие ювелиры. И так как она очень простая, наделают их тысячами. А вы и я останемся с носом. Очень вероятное развитие событий. Если ваша чернильница так хороша и проста, ещё лучше и ещё проще, чем вы думаете, пан Лукаш. Смотрите, а если их сразу наделать 1000 и начать продавать и в Европе, и в России одновременно? Предложил боярич Из чего можно делать эти чернильницы? Заинтересовался снова ювелир. Из золота для принцев и богатых купцов, из золота с драгоценными камнями для королей и папы римского, из серебра для богатых людей и из меди для студентов. А потом и из прозрачного стекла. Ну, для очень богатых людей. Поднял глазах к потолку Пётр. А вы не глупый человек, господин князь. Боюсь только, что у меня не хватит денег. чтобы провернуть такое грандиозное дело», – развел руками ювелир. «Денег я дам. Хотелось бы узнать мою часть прибыли». «Но я ведь не видел еще чернильницы, и не могу сказать, насколько велик на нее будет спрос». Чех все же не совсем поверил Пожарскому. «Сначала моя прибыль в процентах от общей прибыли, потом письменный договор, потом рисунок чернильницы. И учтите, что если чернильницы будут пользоваться колоссальным спросом, то палочки для письма через несколько лет будут у всех, кто умеет писать. Сотни тысяч палочек для письма, а может и миллионы. Миллион палочек для письма ценой, скажем, в один таллер. И того миллион таллеров. Столько денег нет во всей Европе, засмеялся пан Лукаш. Палочки тоже будем делать разные, и для богатых, и для бедных, и даже для студентов. И какой же процент от прибыли вы хотите, господин князь? Сдался наконец чех. Я даю деньги на расширение вашей мастерской и на открытие через полгода мастерской в Москве. Эту сумму потом вычтем из прибыли. А процент самый простой 50. Ого. Материалы мои, деньги мои, идея моя, ваша только работа. Я могу найти другого ювелира, а вот вы, уважаемый пан Лукаш, Не найдёте второго изобретателя чернильниц. Это правда, махнул рукой ювелир. Давайте ваш договор, я его подпишу. Вот договор, а вот рисунок чернильницы. Пётр протянул Чеху листок с изображением непроливайки в разрезе и рядом в аксонометрии. Такой чернильницей Афанасий Иванович пользовался всё детство. Это поразительно, воскликнул ювелир, только посмотрев на чертёж. Я же говорил, надулся от гордости княжич. Я не о чернильнице, господин князь. Чернильница, наверное, тоже хороша, но ваш рисунок – это шедевр. Так никто не может. Кто вас учил так рисовать? Как сразу становится понятна идея. Боже мой, я считал Московию отсталой страной. Эта вся Европа вместе с великим Леонардо отстала от вас. Ну уж, смутился бывший генерал. Да Винчи тоже рисовал в аксонометрии. Хотелось бы взглянуть на вашу палочку для письма. Не услышал его ювелир, заворожённо разглядывая чертёж. Пётр достал второй лист. Там было нарисовано, тоже в нескольких проекциях, простое перо из детства генерала. Значит, в этой прорезке и в этом отверстии скапливаются чернила, а потом при письме его начинают отдавать. Сразу ухватил суть изобретения ювелир. Точно! Петру понравилось, с какой скоростью врубился в идею человек. И оно прикрепляется к палочке для удобства письма. К деревянной палочке. Можно даже украсить верх палочки золотом, серебром или даже камнем в оправе. Точно, снова повторил пожарский. А чернила в чернильнице при переворачите будут затекать в эти плечики и не будут вытекать. На самом деле, как всё просто. Почему до этого не додумались раньше? Вдруг уставился он на княжича. изобретали мушкеты и пушки, не до того было, уныбнулся Пожарский. Они просидели с паном Лукашем до вечера, обсуждая различные варианты ручек и чернильниц. Уже стемнело, когда Пётр Пожарский постучал в ворота дома государева Яко. Пронин обрадовал Пожарского тем, что часть денег тому менять у менял не надо будет. Сейчас готовятся для отправки в Москву налоги и подати. Все они в основном в мелкой монете. Вот их государев диак с удовольствием поменяет на золото и гривны, да ещё и без всяких процентов. По поводу Юрия Водня они тоже почти договорились. Пётр в этом году не берёт чужих крестьян к себе. Ну а дальше? Дальше видно будет.